ПЕРИОДЫ ПОЛУРАСПАДА ПЕРВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ЛУИЗЫ РЕЙ Руфус Сиксмит склоняется над балконом и прикидывает, с какой скоростью его тело долетит до тротуара и покончит со всеми дилеммами своего хозяина. В неосвещённой комнате звонит телефон. Сиксмит не осмеливается ответить. В соседней квартире, где вечеринка в самом разгаре, Грохочет музыка диско, и Сиксмит чувствует себя старше своих шестидесяти шести. Смог застилает звезды, но к северу и к югу вдоль береговой полосы пылают миллионы огней Буэнос-Ербаса. К западу простирается вечность Тихого океана. К востоку наш оголенный, героический, пагубный, лелеемый в памяти, страдающий от жажды, впадающий в бешенство, американский континент. Молодая женщина покидает гвалт соседской вечеринки и склоняется над балконом рядом. Волосы у нее коротко острижены, лиловое платье весьма элегантно, но выглядит она безутешно печальной и одинокой. Предложи ей совместный суицид, а? Сиксмит несерьезен, да и сам он не собирается прыгать, пока в нем все еще теплится уголек юмора. Вдобавок тихий несчастный случай. Это именно то, о чем молятся Гримальди, Нейпер и все эти громилы в тщательно подогнанных костюмчиках. Сиксмит шаркой удаляется в комнату и наливает себе еще одну щедрую порцию вермута из мини-бара своего отсутствующего хозяина, погружает ладони в ящик со льдом, затем вытирает лицо. «Выйди куда-нибудь и позвони Меган». Она твой единственный оставшийся друг. Он знает, что не сделает этого. Ты не можешь втягивать ее во всю эту летальную дрянь. Кладьба диска пульсирует у него в висках, но эту квартиру он одолжил и полагает, что жаловаться было бы глупо. Буэнос-Ербас — это тебе не Кембридж. К тому же ты прячешься. Ветер захлопывает балконную дверь. И Сиг-Смит От испуга расплескивает половину вермута. Нет, старый ты дурень, это не выстрел. Он вытирает то, что пролил, кухонным полотенцем, включает телевизор, звук которого приглушен, и щелкает каналами в поисках «Мэш». Где-то да идет, просто надо смотреть дальше. Мэш. М-А-С-Эйч. Военно-полевой госпиталь. 1972-1983. Американский телесериал о военно-полевом госпитале времен Корейской войны. Черная комедия, основанная на одноименном кинофильме Роберта Олтмена. 1970 -й. Луиза рей слышит глухой металлический звук, донесшийся с соседнего балкона. Кто там? Никого. Желудок предупреждает ее о необходимости отставить стакан с тоником. «Тебе нужно было в ванную, а не на свежий воздух». Но она не в силах снова пробираться через толпу веселящихся гостей. Да и все равно нет времени. Она отужится, и ее рвет через перила балкона вдоль стены здания. Раз, другой, видение жирного цыпленка и третий. «Это, — она утирает глаза, — третья самая отвратная вещь из всего» что ты когда-либо делала. Она полощет рот, сплевывает остатки в цветочный горшок, стоящий за ширмой. Луиза промокает губы платком и находит в сумочке мятную пластинку. Ступай домой и раз в жизни просто придумай свои 300 денежных слов. Все равно люди смотрят только на фото. На балкон выходит мужчина, слишком старый для своих кожаных брюк, обнаженного торса, и полосатого жилета. Луиза! У него замысловатая золотистая бородка, а на шее анг из лунного камня и нефрита. Анг — египетский крест, символ вечности в древнеегипетской мифологии. Вот ты где! вышло поглазеть на звезды, а? Класс! бикс притащил с собой 8 унций снега. Прикалываешься? Ну, просто дикий кот. Эй, я говорил в интервью. Я сейчас пытаюсь разобраться с именем Ганжа. Махарай Аджа говорит, Ричард должен совместиться с моей иоведической сущностью. Кто? Мой гуру. Луиза, мой гуру. Он сейчас на последней своей реинкарнации перед... Пальцы Ричарда делают пуф! в сторону нирваны. Приходи на аудиенцию. Если просто записаться, то ждать придется типа вечность, но ученики нефритового анка получают персональную аудиенцию в тот же день. Типа нафиг проходить через колледж и все дюрьмо, если Махарай Аджа может типа обучить тебя всему этому. Он складывает пальцы кольцом, заключая в него луну. Слова, они такие натянутые, пространство, оно такое, знаешь, типа тотальное. Покурим травки? а Акапулько-голд. Зацепил у убикса. Он придвигается. Слушай, Лу, давай завьемся после этой вечеринки, а? Ты да я, у меня, в кайф. Ты смогла бы получить крайне эксклюзивное интервью. Могу даже написать тебе песню и поставить ее на свой следующий диск. «Отклоняется». Рокер лиги прищуривается, что «критические дни?» «Как насчет следующей недели?» «Я думал, что все вы медиа-цыпочки сидите типа всю жизнь на пилюлях». «А что, Бикс, тебе и слова для интервью продает?» Он сдавленно хихикает. «Эй, что там наговорил тебе этот кот?» «Ричард, просто чтобы не было неопределенности». Я скорее спрыгну с этого балкона, чем стану с тобой спать в любое время любого месяца. Вполне серьезно. Вау! Его рука отдергивается, словно ужаренная. Сыпа! Ты что думаешь, ты типа Джонни, мать ее? Мичел! Под таким именем прославилась родившаяся в 1943 году в Канаде певица и автор-исполнитель роберта Джоан Андерсон. «Ты всего лишь, мать твою, ведешь колонку сплетен в журнале, который, типа, никто никогда не читает!» Двери лифта закрываются как раз в тот момент, когда подходит Луиза Рэй, но невидимый пассажир успевает вставить между ними трость. «Спасибо», — обращается Луиза к старику. «Рада, что эпоха рыцарства еще не совсем миновала». Он сдержанно кивает. Выглядит так, словно ему осталось жить всего неделю, — думает Луиза. Она нажимает на кнопку первого этажа. Старинный лифт начинает спускаться. неторопливая стрелка ведет обратный отсчет. Двигатель лифта завывает, его тросы скрижащут, но между одиннадцатым и двенадцатым этажами взрывается какое-то гатта-гатта-гатта, а затем умирает со звуком «фзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Луиза и Сиксмит валятся на пол. Свет запинаясь, то включается, то выключается, прежде чем остановиться в режиме жужжащей сепии. Вы не ушиблись? Можете подняться. Распростерты на полу, старик немного приходит в себя. Кости, думаю, не сломаны. Но лучше уж я пока посижу, спасибо. Его старомодный английский напоминает Луизе Тигра из книги «Джунглей» то есть Шерхана из Маугли, Редьерда Киплинга, 1894. «Питание может восстановиться внезапно». «Боже!» — бормочет Луиза, «отключили питание!» «Чудесное завершение чудесного дня!» Она нажимает на аварийную кнопку. «Ничего!» Нажимает на кнопку интеркома и вопит. «Эй! Есть там кто?» Шипение статики. «У нас здесь проблема. Слышит нас кто-нибудь?» Луиза и старик, прислушиваясь, искоса поглядывают друг на друга. Ответа нет. Только смутные подводные шумы. Луиза обследует потолок. Должен быть аварийный люк. Его нет. Она сдирает ковер. Стальной пол. Наверное, только в фильмах. «Вы по-прежнему рады?» — спрашивает старик, что эпоха рыцарства еще не умерла. Луизе удается слегка улыбнуться. Мы можем здесь на какое-то время задержаться. В прошлом месяце отключение длилось семь часов. Ладно, по крайней мере, я не заточена здесь с психопатом Клаустрофовым или Ричардом Гангой. Часом позже Руфус Сиксмит сидит в углу лифта, опираясь спиной на стены и утирая лоб носовым платком. В 67-м я выписывал «Иллюстрейтед Пленет» ради репортажи вашего отца из Вьетнама. Лестер Рэй был одним из четырех-пяти журналистов, воспринимавших войну с азиатской точки зрения. Мне очень хотелось бы узнать, как полицейский стал одним из лучших корреспондентов своего поколения. Ну, если вам интересно, эта история шлифуется при каждом новом пересказе. Отец поступил в полицию Бенес Ербаса как раз за несколько недель до перл харбора почему и провел войну здесь, а не на Тихом океане. Как его брат Хоуи, которого разорвала в клочья японская противопехотная мина, когда он играл в пляжный волейбол на сломоновых островах. Довольно скоро стало ясно, что папа относится к десятому участку, и там-то он со службой законной покончил. Такой участок существует в каждом городе страны. Это что-то вроде загона, куда переводят всех честных полицейских, которые не берут взяток, и ни на что не закрывают глаза. так или иначе, в ночь после победы над Японией весь Буэнос-Ербас был одной сплошной вечеринкой, и, как вы понимаете, полиция была сильно рассредоточена. Отец принял вызов, сообщавший об ограблении на причале Сильваплана. Это было что-то вроде ничейной земли между десятым участком управлением порта Буэнос-Ербаса и участком Спинозы. Папа и его напарник, которого звали Нат Уэйкфилд, поехали посмотреть, в чем дело. Они остановились между парой грузовых контейнеров, заглушили двигатель, двинулись дальше пешком и увидели около, может быть, двух дюжин человек, грузивших ящики в бронированный грузовик. Свет был тусклым, но те люди явно не были докерами, и военной формы на них не было. Уэйкфилд сказал отцу пойти и радировать о поддержке. Как раз в тот момент, когда папа добрался до рации, поступает вызов, сообщающий, что первоначальный приказ расследовать ограбление отменяется. Папа докладывает о том, что видел, но приказ об отмене повторяется, так что он бежит обратно к складу, чтобы увидеть, как его партнер попадает под луч фонаря одного из тех людей и получает 6 выстрелов в спину. Каким-то образом он сохраняет самообладание, бросается к патрульной машине, успевает передать код 8. Сигнал бедствия, прежде чем машина начинает содрогаться под пулями. Он окружен со всех сторон, кроме дока, так что ныряют через пропет в коктейль из мазута, мусора, сточных вод и морской воды. Он проплывает под причалом. В те дни причал Сильваплана был стальной конструкцией, похожей на гигантскую эспланаду, а не бетонным полуостровом, как сегодня и влезает по служебной лестнице, весь мокрый, в одном ботинке с недействующим револьвером. Все, что он может, так это наблюдать, что те люди как раз заканчивают погрузку, когда на сцене появляется пара патрульных машин из участка спинозы. Прежде чем отец успевает обижать вокруг двора, чтобы предупредить офицеров, разражается безнадежно неравная перестрелка. Бандиты расстреливают обе патрульные машины из автоматов грузовик трогается, бандиты прыгают в него, выезжают и через задний борт вылетают две ручные гранаты. Намеревались ли они кого-то убить, искалечить или просто остудить героизм, кто знает, только одна из гранат угодила в отца и превратила его из человека в подушечку для игл. Он пришел в себя через два дня в госпитале, лишенный левого глаза. В газетах Этот инцидент описывали как случайную вылазку банды воров, которым повезло. В 10-м участке считали, что некий синдикат, на протяжении всей войны откачивавший оружие, решил поменять место хранения своих припасов, поскольку война закончилась, и учет должен был сделаться строже. Тогда настаивали на более тщательном расследовании этой стрельбы на причале. В 45-м трое мертвых копов что-то дозначили, но администрация мэра такому расследованию воспрепятствовала Выводы делайте сами. Отец их сделал, и они лишили его веры в усиление законности. Когда семью месяцами позже он выписался из госпиталя, то по переписке закончил уже курсы журналистики. «Не было бы счастья», — сказал Сик Смит. «Остальное вы, наверное, знаете». Освещал события в Корее для «Иллюстрейтед Планет». Потом стал представителем Весткост Геральт в Латинской Америке. Отправился во Вьетнам, чтобы писать о сражении при Аббаке и оставался в Сайгоне вплоть до первого своего коллапса, который случился в марте. Это просто чудо, что брак моих родителей продлился столько лет. Знаете, самое долгое время, что я провела с ним вместе, приходится на апрель-июль этого года, когда он лежал в хосписе. Луиза спокойна. Мне Руфус хронически его не достает. Все время забываю, что он умер. Все время думаю, что он отправился куда-то по заданию и на днях прилетит обратно. Должно быть, он огордился тем, что вы пошли по его стопам. Увы, Луиза рей это не Лестер Рэй. Я растратила годы на бунтарство и либерализм. Я изображала себя поэтессу и работала в книжной лавке на «Энгельс-стрит». Позерство мое никого не убеждало. Мои стихи оказались настолько лишены содержания, что их даже не назвать плохими. Так сказал Лоренс Ферлин Гетти. А книжная лавка разорилась. Лоренс Ферлин Гетти родился в 1919 Поэт-битник, владелец и основатель 1953 -м. книжного магазина «Сити Лайтс» — «Огни большого города» в Сан-Франциско. В 1955 году открыл одноименное издательство. Так что до сих пор я всего лишь веду колонку в журнале. Луиза трет свои усталые глаза, вспоминая прощальный залп Ричарда Ганги. Никаких материалов из горячих точек и премий за них. Питала большие надежды, когда поступила в подзорную трубу. Но ехидные сплетни о вечеринках со знаменитостями — это наивысшее, чего я пока достигла, на отцовском поприще. — Да, но эти ехидные сплетни хорошо изложены? — Эти ехидные сплетни изложены отлично. Что ж, тогда пока еще рано стенать о даром растраченной жизни. Простите, что я похваляюсь своей опытностью, но у вас и понятия нет о том, что представляет собой даром растраченная жизнь. «Хичкок любит быть в центре внимания», — говорит Луиза, которую теперь все больше беспокоит мочевой пузырь. Но терпеть не может давать интервью. Он не ответил на мои вопросы, потому что как следует их не расслышал. «Его лучшие фильмы», — сказал он, — «похожи на вагончики, несущиеся по американским горкам. Тем, кто в них едет, страшно до потери пульса» но под конец они выходят наружу хихикающими и полными желания проехаться снова. Я заявил этому великому человеку, что ключом интереса к вымышленным ужасам является их изоляция или сдерживание. Пока мотель Бейтс отсечен от нашего мира, нас тянет заглянуть внутрь, словно в огражденное стеклом обиталище Скорпиона. Альфред Хичкок 1899-1980 – выдающийся кинорежиссер, мастер Саспенса. Мотель Бейтс фигурирует в его триллере «Психоз» 1960-й с Тони Перкинсом в главной роли, экранизации одноименного романа Роберта Блоха. Но фильм, показывающий, что весь мир и есть, Мотель Бейтс – это... Что-то вроде Бухенвальда, дистрофии, депрессии. Мы готовы опустить кончики пальцев в хищную, безнравственную, обезображенную вселенную, но только кончики пальцев, не более того. Хичкок на это ответил так. Луиза перевоплощается, что удается ей выше среднего. Я голливудский режиссер, юная леди, а не дельфийский оракул. Я спросила, почему в его фильмах никогда не увидишь... «Буэнос-Ербаса», — Хичкок ответил, «этот город сочетает в себе худшие черты Сан-Франциско с худшими чертами Лос-Анджелеса. Буэнос-Ербас — это город, выпадающий из пространства». Он все время сыпал подобными остротами, обращаясь не ко мне, а к потомству, чтобы когда-нибудь на обеде будущего можно было сказать, это, знаете ли, одно из высказываний Хичкока. Сиксмит выжимает свой платок, насквозь пропитанный потом. В прошлом году я со своей племянницей смотрел в кинотеатре Шараду. Это его фильм? «Хичкока?» Она заставляет меня смотреть такие вещи, чтобы я не стал слишком уж добропорядочным. Мне очень понравилось, но племянница сказала, что у Одри Хепберн крыши течет. Забавное выражение. «Шарада?» Это где сюжет вертится вокруг марок? Причудливая загадка, да. Но все триллеры без причудливости просто зачахли бы. То, что Хичкок сказал о Буэнос-Ербосе, напомнил мне замечание Джона Ф. Кеннеди о Нью-Йорке. Знаете, большинство городов — это существительное, но Нью-Йорк — это глагол. Интересно, о чем мог бы быть Буэнос-Ербос? Цепочкой прилагательных и союзов? а может, словом, паразитом? Меган, моя обожаемая племянница. Руфус Сиксмит показывает Луизе фотографию, покрытой бронзовым загаром молодой женщины и себя самого, выглядящего более крепким и здоровым. Снимок сделан возле залитого солнцем причала. Фотограф сказал что-то смешное, как раз перед тем, как щелкнуть затвором. Их ноги свисают над форштевнем небольшой яхты под названием «Морская звезда». «Это моя старая посудина. Реликт тех дней, когда я был подвижнее». Луиза издает нечто вежливое, мол, он не так уж и стар. «Нет, правда. Если бы я теперь вздумал отправиться в серьезное путешествие, мне пришлось бы нанять небольшую команду». Я все еще провожу на звезде многие выходные, слоняюсь по причалу, немного думаю, немного работаю. Меган тоже любит море. Она прирожденный физик. Математическое мышление гораздо лучше, чем когда-либо было у меня, к огорчению ее матери. Мой брат женился на матери Меган отнюдь не из-за ее мозгов. Как это не прискорбно. Она ведется на фэн-шуй, или ивзин, или еще на какое-нибудь наимоднейшее мумба-юмба с гарантией мгновенного просветления. Фэншуй — древнекитайское искусство, которое рассматривает человека и все, что его окружает, как единую структуру, и стремится привести эту структуру к максимальной гармонии. Сочетает принципы экологии, законы архитектуры, искусство дизайна с мистико символической традицией и дзинь — древнекитайской гадательной книги «Перемен». Но у Меган превосходный ум. Чтобы получить степень доктора философии, она провела год в моем старом Кембриджском колледже. Женщина в колледже Кая. А сейчас заканчивает радиоастрономическое исследование на этих огромных блюдцах, что установлены на Гавайях. Пока ее мать и отчим до хрустящей корочки поджариваются на пляже во имя праздности, мы с Меган сидим в баре и бьемся над уравнениями. А свои дети у вас есть, Руфус? Я всю жизнь был женат на науке. Сиксмит меняет тему. Гипотетический вопрос, мисс Рэй. Какую цену вы заплатили бы, как журналистка, я имею в виду, чтобы защитить свой источник? Луиза отвечает, не задумываясь. Если бы я верила в правдивость его информации, любую. Как, например, насчет тюрьмы за оскорбление суда? Если дойдет до этого, то я готова. А будете ли вы готовы поставить под угрозу собственную безопасность? Ну, на этот раз Луиза призадумывается. Думаю, я была бы обязана. Обязана? Как так? Мой отец во имя своего журналистского достоинства не боялся ни мин-ловушек, ни генеральского гнева. Было бы насмешкой над его жизнью, если бы его дочь пошла на попятную при малейшем запахе жареного. Скажи ей... Сигсмит открывает рот, чтобы рассказать ей обо всем. Об отмывании денег в приморской корпорации, о шантаже, о коррупции. Но лифт без всякого предупреждения дергается и, погромыхивая, возобновляет спуск. пассажиры ищурится от вспыхнувшего света, и Сигсмит обнаруживает, что его решимость рушится. Стрелка описывает обратный круг вплоть до первого этажа. Воздух в вестибюле кажется свежим, как горная вода. «Я позвоню вам, мисс Рэй», — говорит Сиксмит, когда Луиза протягивает ему его трость. «Скоро!» «Нарушу я это обещание или сдержу?» «Знаете, что?» — говорит он. «У меня такое чувство, словно я знаком с вами не полтора часа, а долгие годы». В глазах мальчика плоский мир предстает изогнутым, объемным. Хавьер Мозес листает альбом с марками под лампой с абажуром на гибком кронштейне. Вереница эскимосских лодок на марке, выпущенной в Аляске, новые гавайские хонки на специальном 50-центовом выпуске, колесный пароход, взбивающий чернильные воды Конго. В замке поворачивается ключ, и в дверь устала входит Луиза рей сбрасывая в кухоньке туфли обнаруживаю у себя мальчика, она раздражается. «Хавьер, о, приветик!» «Нечего тут разбрасываться, о, приветиками!» «Ты ведь обещал больше никогда не прыгать по балконам!» «Что, если кто-то сообщит копам о взломщике?» «Что, если ты поскользнешься и упадешь?» «Тогда просто дай мне ключ!» Луиза стискивает руки, словно душит невидимую шею. «Я не могу оставаться спокойной, зная, что одиннадцатилетний мальчишка — может врываться ко мне в квартиру всякий раз, когда твоей мамы всю ночь нет дома. Луиза озвучила иначе. По ТВ не показывают ничего интересного. Тогда почему ты не закрываешь окно в ванну? Потому что если ты перепрыгиваешь через эту щель, то хуже только одно. Тебе придется перепрыгивать через нее снова, если ты не сможешь забраться внутрь. В январе мне будет двенадцать. Никакого ключа. Друзья дают друг другу ключи. Только не тогда, когда одному из них двадцать шесть, а другой все еще в пятом классе. Ну, а почему ты вернулась так поздно? Встретила кого-нибудь интересного? Луиза вспыхивает. застряла в лифте. Электричества не было. И вообще, мистер, это не твое дело. Она включает верхний свет и видит на лице у Хавьера ярко-красную полосу. «Что за... что случилось?» Мальчик взглядывает на стену, затем возвращается к Маркам. «Это человек-волк?» Хавьер мотает головой, складывает вдвое тонкую бумажную полоску и облизывает ее с обеих сторон. Вернулся этот парень, Кларк. Мама всю неделю работает в отеле, в ночную. Вот он ее и ждет. Он расспрашивал меня о Вульфмане, я сказал, что это не его дело». Хавьер прижимает бумажную петельку к марке. Да и не болит совсем. Я уже помазал, чем надо. Рука Луизы уже лежит на телефоне. Только не звони маме. Она прибежит домой, будет большая драка, а из отеля ее уволят, как в прошлый раз. И как позапрошлый. Луиза задумывается. Кладет трубку на место и направляется к двери. «Не ходи туда! У него крыша течет. Он разозлится и все у нас поразбивает». А потом нас или выселят, или чего-нибудь еще. Пожалуйста. Луиза отворачивается и глубоко вздыхает. Какао будешь? Да, пожалуйста. Мальчик настроен не заплакать, но от этого усилия у него сводит челюсти. Он трет глаза. Луиза? Да, Хави, поспишь сегодня у меня на диване. Все в порядке.